Часть первая. Возвращение. Мальчик спешил домой. Он готов был на все, чтобы третий день пути был и последним. На ночевке в Корыке он затемно разбудил Байтаса, родственника, приезжавшего за ним в город, и, виноват, И он говорил своим спутникам: "Выехать едва заняла заря". Весь день он подгонял коня, держась впереди провожатых на расстоянии пущенной стрелы. Байтес и старый Жумабай только восклицали: "Ну, и торопится же мальчуган в аул". Без дняга. Видно, всю зиму пропадал в мадресе со скуки. И оба шевелили коней, То рысью, то вскачь, догоняя его. Жумабай, зажимая под коленом Свой черный шакпар, Байтас придерживая носком сапога Длинный березовый саеву. Возле урочища Токирбулак "Быть тос, умирая пыл подростка крикнул ему: "Нет, скачи без нас". "В Есимбаевом ограде Баровской притон. Разбойники, наверное, следят за тобой", прибавил Жумабай. "Скажу, ты ж храбрец, скачит один. Столкнут тебя по голове. А вы на что?" Ой, бой. А что мы сможем с ними сделать? Нас двое, а их целая шайка. Поддакнул Жумабай. Хорошо, если примут нас за сородичей. Проскочим? Нет, дело плохо. Заключил Жумабай за пудيله подростка. Но эти слова только подзадорили мальчика. Ну раз и вы ничего не сможете сделать, так ни всё ли равно, один я буду или с вами. Я поехал. Он ударил коня, поскакал вперёд и достал мои лащины из симбаия, ни разу не оглянулся назад. Два первых дня пути старшие двигались не спеша и совсем вывели мальчика из терпения. Теперь он был рад, что хоть в последний раз нашел средства заставить их торопиться. Он решил до самого аула скакать впереди. Спутники почти потеряли его из виду, но он все скакал. Путь пролегал по буграм и сопкам. Когда аулы откочёвывают в город Чингис, здесь становится совсем безлюдно. С каждого холма можно отлично следить за проезжими, и охотникам до чужого добра не трудно нападать на них из оврагов и лощин. Байтас Сокрушённо покачал головой. И как это мальчуган не боится? О, господи! Да есть ли у него рассудок? Жумабаю, который тоже не сумел справиться с мальчиком, оставалось только поддержать своего приятеля. Весь в отца. Яр сын Матёрова Волка. Вот что говорит он своими выходками. Ничего не поделаешь, Байтас. Не отставай же нам. И оба помчались, обгоняя друг друга. Под Байтасом был черногривый скакун самого Кунанбая. Жумабай тоже ехал на хозяйском коне на рослом белоснежном скакуне по кличке Найман-Кок. Один перевал мгновенно остался позади. Кони помчались к другому. Всадники вылетели на гребень холма, но мальчика все еще не было видно. Они поскакали дальше, И когда начали спускаться в лощину, Жумабай услышал слева чёткий цокот копыт, как раз от перевала Есимбая. Хуже того, прямо из Есимбаево оврага уж вылез нечистый. С мальчиком расправился и гонится за нами мелькнуло в мыслях Жумабая, и вне себя от страха он погнал коня, даже не смея оглянуться навзадника. Но тут же он услышал грозный, д nusавый оклик: "Закрывай глаза!" Жумабай оглянулся. Лицо всадника было завязано платком. В этих местах грабители всегда поступают так при дневных налетах. Байтас молча скакал в сторону во весь опор. «Значит, кому суждено страдать, так только ему, Жумабарю, отобьюсь во что бы то ни стало». Решил он, хватаясь за Шокпар, сдержатый под коленом, но тут его поразила страшная догадка, что и тот может ударить его по голове шикпаром. И он пригнулся к гриве коня. Незнакомец, не дав времени вытащить из-под колена дубинку, налетел на старика и быстро надвинул ему на глаза его широкополую чёрную шапку. Шомабай не смел поднять головы. Схватиться с противником он не решался, а выскользнуть из его рук и ускакать было уже невозможно. Грабитель воспользовался его растерянностью и нагло выхватил у него шакпар. Наиман Хок Вот только остановился на всём с каку, точно налетев на препятствие. Жумабай осторожно выпрямился и весь дрожа сдвинул со лба шапку. Не мерещится ли ему? Перед ним на коне мальчик. Так вот, кто налетел на него? отобрал шок пар, остановил коня и теперь заливается смехом, не в силах вымолвить слово. Нет, нет. Жумабай не ошибся. Перед ним действительно был волчонок Кунанбая, Абай. И стыд и злость на самого себя. За безрассудный страх перед мальчишкой Охватили Жумабая. «Ой, сынок, накличешь ты беду своими шутками!» «Нашел место в самом воровском логове», Сказал он с досадой. Смуглое лицо подростка раскраснелось от сдерживаемого смеха, и он, опустив голову, начал вывертывать свою шапку. Как разбойник с большой дороги, Абай заранее вывернул наизнанку Чапан и Малахай, а лицо завязал платком, и, догоняя жум Абая, кричал ему: "Какой опытный вор!" Изменив голос и гнусавя, чтобы тот не узнал его, Байтас уже возвращался к ним. Трудно было сказать, испугался ли он. Теперь, поняв проделку Абая, он подъезжал с веселым смехом. Посмотри-ка, он даже лысину своему гуланому затер. Жумабай только сейчас увидел, что мальчик обмазал отметину на лбу коня глиной. Но Жумабай привык пользоваться всеобщим уважением и вовсе не желал стать посмешищем. Он решил сам обернуть в шутку всё происшедшее и натянуто улыбаясь сказал: "О, уж уродится же такой весь в отца. И кереи и уарти вечно стонут, тобыктинцы прожжённые воры, тобыктинцы грабители. А как же им не стонать?" Когда в табыкты даже малокососоу известные все уровские паводки. Примечание: табыкты многочисленное племя казахов среднего жуза, средней орды, населявшее южную часть нынешней Семипалатинской области, всю территорию Чингизского хребта и степей к северу от него. Соседями табыктинцев были племена на юге Кирей, на западе Каракесек, на севере Уак, на востоке Сыбан. Племя Табыкты разделялось на несколько родов, из которых в романе действуют Иргизбаи, Жигитэки, Укинши, Торгаи, Тапаи, Карабетыры, Көкше и другие. Абай происходил из рода Иргизбаи. Абай уже давно замечал, что отец уважает старика. Он не знал точно, зачем же Мабай ездил в город, но из разговоров обоих спутников понял, что тот приезжал по важному делу, порученному ему самим Кунанбаем. Мальчик перестал смеяться и подъехал Жумабайу. Нам ещё долго ехать. Я пошутил, чтобы разогнать скуку. Простите меня, Жумаке. Слова его прозвучали ласково, и Жумабай, довольный этим, только молча посмотрел на Абая. Абай-тос стал шутить с подростком как со взрослым, но творил дел А потом, простите меня. Совсем как в моей песне: На грузи верблюда в поход, Терпеливо всё снесёт. Но боюсь и подумать я, Ой, капа, как стерпит моя? Обай не понял. Как вы сказали, байта сага. А кто это, ой, Капа? А ты разве не помнишь Ойке, мою жену? Конечно, помню. Ну и что же? В прошлом году я прогулял всё лето, гостил по всем аулам, веселился с девушками и молодыми женщинами. А когда пришел конец беспечному житью, у меня не хватало духу войти в свой дом и взглянуть в лицо жене. Ну, я и решил заранее смягчить ее сердце, сложил эту песню, чтобы жена через моих друзей и певцов еще за месяц до моего возвращения услышала мое покаяние. Байтас, был признанным певцом и красавцем. Абай посмотрел на него с нескрываемым восхищением. И сама Ойке и друзья Байтаса, которых Абай знал с прошлого лета, весёлые неутомимые певцы с чудесными голосами, живы встали в его памяти. Ружадно слушал его рассказ, с нетерпением ожидая развязки. Пользуясь тем, что нынче Байдас шутил с ним, как с равным, он решился спросить, «Ну и что же сказала Орике Байдас-ага?» Байдас засмеялся, но тут же принял серьезный вид, «А что тут скажешь?» Разве сердце бедной женщины может выдержать, когда издалека, да еще в песне, ей посылают мольбу о прощении? Подъехал я к дому, она вышла навстречу и стала привязывать коня. А песня моя пошла гулять по свету. Вот и все, — сказал он и подмигнул Жумабаю. Во время разговора Нейманкок перешёл на ровную быструю рысь, увлекая остальных лошадей. Мальчик встрепенулся. Чувство, которое влекло его к родному аулу, вновь вспыхнуло в нём, и ударив в коня, он рванулся вперёд. Спутники снова попытались его удержать. Перестань, говорят тебе, сынок, загонишь коня, поскачешь один и в самом деле попадешь в руки грабителям. Ну, мальчика, только что вырвавшегося из города, из снотворно-скучного мадресе, с такой силой тянуло к родным, к милому его сердцу, аулу, что он и не слушал этих слов увещаний. Да и не так уж страшны ему Есимбаев авраг и вожи, наводящий ужас на его спутников. Чем в конце концов отличаются они от остальных казахов? Разве только поношенным платьям и плохой зброи, да тем, что в руках у них саилы? Абая Не раз приходилось видеть таких людей. Он помнит и рассказы стариков о них. И бывают минуты, когда он даже мечтает испытать сам, что такое налёт грабителей. Караульная сопка, тайное ущелье. Все эти места знакомы Абаю не хуже, чем родной Аул два раза в год весной и осенью аокун анбая прикачёвывает сюда и надолго здесь располагается в каждой ущелье авраг лащины места где привязывают жеребять или ставят юрты овечий пастбище на возвышенности что видно с дороги всё это знакомо и мило абайу В прошлом году, когда на Бухрау во время стрижки овец, он отправлялся в город учиться, ему пришло свойхочь как раз отсюда, из Есимбая. И всё кажется ему здесь родным. Всё дышит неподаваемой теплотой. Недавно ещё он веселился здесь бегая с мальчишками на перегоруки, устраивая скачки на жеребятах однолетках, играя в бабки. И когда там в городе нападала на него тоска по родному аулу, в его воспоминаниях не раз вставали незабываемые дни, проведённые именно здесь, в Есимбае. И теперь, когда говорят, здесь, в Оровской плитон, опасное место, здесь гнездо всяких бед, ни одна из этих угроз не находит в нём отклика. Мирные жёлтые сопки, зелёные луга, необятный простор серебристого ковыля, подёрнутый вдали дрожащей дымкой, стелются перед ним. С нежностью и волнением смотрит Абай на окружающий его мир, на бескрайнюю степь, на простор, на сопки, где он родился и где провел детство. Ему хочется обнять все это и покрыть горячими поцелуями, Какая нега в прохладном степном ветерке, Не знающем ни бурных порывов, Ни мертвого затишья. Сочная тучная степь Вся колышется от этого ветерка И пологими волнами Переливается на ней ковыль. Да нет, не степь эта, Бескрайняя степь, море сказочное море обой не может оторвать от него глаз он безмолвно погружается взором в вольную ширь а ничто не пугает его если бы он смог он и хотел бы её всю прижался бы к ней и шептал Я так скучился по тебе. Может быть, другим ты кажешься страшной, только не мне. Родная моя, милая, степь. И мальчик скачет вперёд, чуть видный среди зелёно-серебридных просторов. Удержать его невозможно. Неужели мы так и будем плестись за ним, как подводчики за чинюрником? Прибавим ходу жумаке. Это же позор, сказал Бойтас и ударив чалову, пустился вскачь. Жумабай, волей-неволей, последовал за ним. И скоро все трое умчались на перегонки. Мальчик добился таки своего. От самого корыка путники не сделали ни одного привала. Весь день они были в пути, кони их взмылились, и к закату, перед самой вечерней молитвой, они подъехали, наконец, к каулу Кунанбая, На Кыльгайнаре, где жила и родная мать Абая, Ужан. Кыльгайнар славился своим прозрачным, неиссякающим родником. Но большим урочищем его не назовёшь. Обычно здесь по пути к Джейлау в горы Чингис останавливаются 3-4 аула. Кунанбай. Примечание. В кочевом быту казахов ауыл представлял группу юрт, объединённую по хозяйственному и семейному признаку. Ауыл имел свои постоянные урочища для кочевки: коктеу, весеннее джайлау, летние, кузеу, осенние и кстау зимние, где были выстроены деревянные и глиняные постройки. Урочища эти закреплялись за данным аулом по соглашению между старейшинами родов, и были постоянной причиной раздора между отдельными аулами и целыми родами хозяином аула являлся зажиточный человек, глава семьи, бай или старейшина, и аул назывался по его имени. Его большая юрта ставилась на краю аула. За ней по дуге располагались атау молодые юрты женатых сыновей затем ближайших родственников специальные гостевые юрты для приезжих и дальше юрты соседей обслуживающих ауыл на этом краю аула устраивался котан открытый загон для овец жили привись для жеребять ставились юрты для варки сыра и так далее. Сыновья и ближайшая родня хозяина аула кочевали вместе с ним до тех пор, пока поголовье аульного стада не превосходило установленного количества. Тогда общий водопой, пастьба и уход за скотом становились уже неудобными, так, например, нельзя держать в одной стае более тысячи овец. Тогда члены семьи выделялись, из большого аула отца со своим скотом, юртами, соседями образовали новый самостоятельный аул, кочующий и зимующий отдельно, но обычно по соседству. Все хозяйственные работы в ауле несли соседи, бедная родня или батраки, получавшие натуральную оплату, в виде доли удоя, шерсти, обусловленного количества голов скота на убой. Те бундщики, пастухи, чабаны, доильщики, повара, водовозы и тому подобное. Беднейшая часть соседей же такие не уходила с Аулом в сезонную кочёвку, оставаясь на зимовке охранять постройки. Возле юрт самого Кунанбая теснились юрты его родных. Дыхание жизни оживляло вечернюю степь. Лай собак, окрики пастухов, блеяние овец и ягнят, топот коней скачущих на водопой и поднимающих золотистую дымку пыли ржание же ребят, только что спущенных с привизе и мечущихся по степи в поисках маток, дым поднимающийся от костров к прозрачному вечернему небу висит над юртами сплошной тёмной серой завесой. Вот о чём тосковал в городе мальчик Вот что заставляет его сердце биться в радостном волнении, подобно играющему скакуну, вот что властно захватывает все его чувства. Путники подъехали к улу, расположенному у самого родника. Пять юрт стояли впереди. Это было многолюдное жилище, Друг младшей жонку Налбая, Ужан и Айдыз, старшая Кунке, жила в другом ауле. Сетников сразу же узнали. Пробивая себе путь сквозь стадо овец, тянувшиеся на вечерний выпас, они направились прямо к большим белым юртам. Первые не заметили их. Женщины среди отары. С ветрами в руках, подоткнув подолы за пояс и повязав большие передники, они доили овец. Вглядываясь в приезжих, они наперебой заговорили. Это из города. Из города вернулись. А вот Абай, Абай, голубчик. Но да, это Телькара... Боже мой, только ра, побегу скорее порадую его мать. И молоденькая женщина, бросив вёдра, кинулась к большой юрте.